Мужик и барин Жил-был барин, он был богатый, а в его вотчине жил мужик, бедный-разбедный. Бедный. У этого мужика умерла жена, осталось трое детей. Вот барин думает, чем помочь мужику. Вот он призывает мужика и говорит, «Скажи мне, чего на свете нельзя?» Чего нельзя сделать, и чего на свете не бывает? Вот тебе сроку на три дня, если ты только скажешь, что вот тебе котелок золота. Приходит мужик на завтра и говорит, — Я сейчас иду, а вот пестрый заплот из-под шалит. — Ну, да ведь, может, в нашей земле этого нет, а в иностранных землях, может, и есть. Мужик ушел. Приходит на завтра, говорит, вот жевал, добывал, да на босу ногу топор надевал, чугунг подпоясывался, а корчагу за пояс заткнул. А барина говорит, ну что же, может, это и быть, ведь в нашей земле-то нет, а в иностранных землях, может, и есть. Но мужик опять пошел домой. Вот на третий день мужика нету, нету и нету. Вот барин ходит, в окошко поглядут, верн не придет. Вот смотрит уж, как перед вечером идет мужик. — Где ты сегодня долго не идешь, мужичок? — Да что ты, батюшка, барин, вчера от вас пришел, а жена покойница мне письмо прислала. — А вот что ж он тебе пишет? — А, батюшка, барин, зовет к себе на небо. — Все, может быть. Может быть, в нашей земле этого нет, а в иностранных то землях все может быть. Да, ведь вот, батюшка-барин, я и бывал. А чего ж ты там видел? Да видел, батюшка-барин, всех. Жену и умерших детей, и знакомых много. А что ж, не видал ли там моего родимого батюшку? Видел, видел, батюшка-барин. Изволил говорить, да и руку подал. А что ж он там делает? Да что делает? У моей бабы с ребятами возится, да подстилки стират. Как сорвался барин со стула, Как затопал ногами, застучал об стол кулаками. Нет этого на свете, нет этого на свете, Не было и не будет, чтобы у холопей почетные дворяне Подстилки стирали. — Из-под халапинах ребятишек говно убирали. Нет этот на свете нигде. — Батюшка барин, ведь вы так и говорили, нет, чего на свете не бывало, вот я вам и сказал. Тогда барин одумался, и с золотом мужику отдал.